Глава 1156 Всего в городе находилось пять продовольственных складов. Причем, что неудивительно, четыре из них располагались во втором районе, где жили касты среднего класса демонов. У аристократов, разумеется, имелись пространства во дворцах, чтобы хранить еду там. А вот бедняки, являвшиеся основным покупательским контингентом для подобного рода товара, обходились лишь одним складом. Перекупщики попросту опасались оставлять товар в неблагополучных местах, на всякий случай. За уже почти три недели пребывания в городе демонов Хаджар ни разу не слышал о противоправных деяниях. Здесь не было ни воровства, ни убийств. И не потому, что стража разгуливала везде и всюду, а просто... Ну, Хаджар, если честно, даже не мог найти объяснение подобному, хотя и не очень-то искал. В данный момент он стоял один в темном переулке и смотрел на высящиеся между домами строение одновременно похожие на башню и амбар. У каждого в Срединном районе Хаджар оставил по нескольку с виду простых камней. Ничего особенного, пройдешь мимо и не заметишь. И лишь тот, кто знает истинное имя ветра, смог бы определить в них маленькую тюрьму. Каменная оболочка скрывала в себе сухой и горячий ветер. Настолько сухой, что если бы он подул на цветущую весеннюю землю, то превратил бы ее в безжизненную пустыню. И настолько горячий, что пролети он над умывающимся дождем лесом, тот бы вспыхнул пожаром сухостоя. Только один из пяти амбаров Хаджар не стал посещать. Тот, что находился в районе бедняков. И не потому, что он испытывал какую-то особую симпатию к простому народу. Нет, дело было вовсе не в этом. Хаджар не собирался позволять демонам сплотиться вокруг теракта или нападения извне. Нет, это должна была быть вина власти, их недогляд и попустительство Что же касается Аркемеи, выполнив свою часть миссии, она вернулась обратно в их лавку. Когда появятся первые погорельцы она должна будет заниматься их ворчеванием, зарабатывая не только алиби Хаджару, благодаря способности Дакхаси наводить искуснейшие миражи и менять свои лица, но и, впрочем, об этом позже. Хаджар вытянул перед собой руку, будто протягивал ее кому-то невидимому и неслышимому, но стоявшему рядом, близко, ближе, чем кто-либо. Он прислушивался. голдели люди, кричали животные, стучали ветряки, извинели подковы и металл. Звуки улицы смешивались в единую симфонию городской жизни демонов. И в этом Хаджар услышал имя ветра, как всегда изменчивое и непостоянное. Оно пришло к нему, запуталось в одеждах, взъерошило волосы, стало его дыханием, наполняя легкие и все тело невиданной легкостью. Оно вновь звало. Дальше. Еще дальше. Туда, к горизонту. И еще дальше. Но Хаджар не сдвинулся с места. Восемьдесят лет он следовал за ветром. И куда тот привел его? в город демонов, где жили монстры. Монстры, которые, наверное, были более человечны, чем сам Хаджар. В конечном счете, обладающий честью, никогда бы не сделал того, что собирался сделать Хаджар. Сделать просто потому, что так было надо. Он произнес слово. Оно сорвалось с его губ, смешалось с ветром, и тот понес его сквозь город. Он прикоснулся к каждому из восьмидесяти камней, лежавших у амбаров. Ревущие потоки огненных штормов взмыли под искусственное небо. У самых облаков они раскрылись крыльями птицы Кицаль, символа свободы, и в грозном пике ринулись за своей добычей складами с провиантом. «Что там? Бежим! Скорее! Где пожарные?» «Горят склады! Вечность! Помогите! Скорее! Несите воду!» «Воду? Колодцы заложили из-за старой хвори. Воду можно взять только на центральной станции!» Ветер доносил до Хаджара крики люд... демонов. Четыре огромных столба огня, в которые превратились за мгновение склады, было видно из любой точки города. Кто-то убегал от огня и дыма прочь, спасая детей и родных. Кто-то, наоборот, бежал на помощь. Но сбить такое пламя, к тому же необычное, а вызванное магией истинных слов, было попросту невозможно. А чтобы потушить, требовались огромные объемы воды. Воды, которую нельзя было получить из-за того, что колодцы... Несколько дней назад завалили в попытке прекратить эпидемию старой хвори. Хаджар развернулся и побрел по не то, что даже хитросплетению улочек Срединного района, а их абсолютному хаосу. Но шел он уверенно и не сбиваясь с шага. В правом нижнем углу его поля зрения мерцала объемная трехмерная карта. «Скажи мне, ты силен, предатель!» Хлопнули кожистые крылья, и перед Хаджаром опустился высокий мужчина с белыми волосами и красными, как раскаленный уголь, глазами. Вздрогнув, Хаджар остановился. Но вовсе не потому, что существо обладало силой безымянного адепта и от него веяло глубокими мистериями топора а потому что тот выглядел практически неотличимо от короля Дакхасси Ласкана. Только присмотревшись крайне внимательно, Хаджар смог различить незначительные детали во внешности, которые отличали этого демона от убитого им со степным клыком. Да будет его охота всегда сыта и быстра. «Так, значит, Аркемия оказалась здесь совершенно случайно да?» «Если ты хотел навредить городу, предатель, — продолжил демон, — высокий, статный, красивый настолько, что даже Хаджар на него засмотрелся, как на ожившую скульптуру, то ударил бы в сердце, а не в спину, как жалкий смертный. В его белоснежных, лощеных, тонких пальцах рукоять огромного двуручного топора — излучавшего ауру божественного артефакта, выглядело неуместно и чуждо. Да и вообще, в какой момент божественные артефакты стали настолько же часто встречаться на дороге жизни, как лошадиный навоз на торговых трактах? «Так ответь мне, силен или нет?» Если нет, вырви свое собственное сердце, чтобы я не пачкала твою смердящую, нечестивую кровь, мой топор. Пусть хоть на это у тебя хватит чести, предатель. Предатель? Ах да, благодаря отвару, который Хаджар пил каждую неделю, он был неотличим от такхаси «Как ты здесь оказался?» — демон опешил и остановился. «Что?» — переспросил он. «Как ты здесь оказался? Просто пролетал мимо? Это вверенная тебе территория?» Я проверил все подходы. Меня никто и ниоткуда не мог увидеть. Не прошло и пяти минут после пожара, как ты меня вычислил. Подобная случайность невозможна. Так что я спрошу еще раз. «Как ты здесь оказался?» Они встретились взглядами. Красный, пылающий адским огнем, и синий, как бескрайнее весеннее небо. Ни один, ни другой не испытывали ни грамма страха. Аркемия случайно оказалась в этом городе. Здесь случайно, судя по всему, обитал ее дядя. И он же точно так же случайно оказался в нужном месте в нужное время, чтобы застать предателя за диверсией. Даже будь Хаджар на полвека моложе, он бы все равно не поверил в подобные совпадения. «Значит, силен!» — демон перехватил топор обеими руками и принял боевую стойку. Несмотря на то, что с его комплекцией было бы гармоничнее ублажать богатых мужеложцев в борделе, он все же излучал ауру могучего воина». «Я чувствую в тебе мистерии пути меча. Обнажи клинок, предатель, чтобы я мог назвать тебе свое имя. Имя того, кто отправит тебя в вечность». Хаджар, внутри которого всё еще кружилось имя ветра, мог бы с легкостью исчезнуть в потоках, слившись с воздухом. Трюк, которым он однажды спас себе жизнь, пробравшись мимо голодного раненого зверя уровня небожителя, существа, равного по силе небесному императору. И, скорее всего, это был бы самый разумный вариант — просто уйти. Но слишком давно уже Хаджар не слышал горно-битвы. «Если ты сможешь меня победить...» Плащ демона Дакхаси раскрылся двумя кожистыми крыльями. «Я скажу тебе, как здесь оказался». Хаджар согласился бы на битву и без этого, но теперь отказ просто не представлялся возможным. Он раскрыл ладонь, и в ней мгновенно сформировалась созданная из уплотнившегося ветра копия синего клинка.